Но отвлеченный взор Анфисы на этот раз ничего не отгадал. Анфиса тотчас же поверила, бросилась ему на шею. Любишь? Неуж ты любишь? Да. Только выслушай меня, пожалуйста. По-холодному поцеловал, по-холодному усадил ее возле себя. Слушай.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 и ноздри ее расширились, дыхание вылетало шумом, она как молнии посверкала глазами на примолкшего Прохора,